14 -е. лили мы с твоим папой впервые за все время пообедали не в нашей палате а в семейной столовой это помещение находится в конце коридора здесь есть столы со стульями и диванчик оборудован кухонный уголок в холодильнике можно хранить свои продукты сюда разрешено приглашать близких игрушки книги и телевизор отвлекают детей которых привели навестить новорожденных от взрослых и чаще всего невеселых разговоров Родители могут ненадолго выйти в парк, глотнуть воздуха. Мамочка-тройняшек из бокса номер восемь ела или стала какой-то журнал. За столиком рядом устроились родители малыша из соседнего бокса, за другим лицом к окну сидела женщина, вообще не покидающая отделение. Она ночует на диване в семейной комнате. Мы вежливо поздоровались, и каждый вернулся в свою скорлупу. Все как будто страшились встретиться взглядом с товарищами по несчастью. И это было странно. «Твой папа спустился на первый этаж за сэндвичами. Но они оказались не просто невкусными, а омерзительными. Я завязла в своём зубами. Трудно, наверное, удовлетворять запросы и вкусы разных людей. Я медленно двигала челюстями, и тут в очередной раз раздался сигнал тревоги. Привыкнуть к этому звуку невозможно. Он неизменно приводит нас в ужас. Мы подняли головы, Потом засуетились патронажные сестры и все привстали. Мысли я читать не умею, но точно знаю, о чем взмолился каждый родитель. Пусть это будет не мой ребенок. На этот раз пронесло. Коридор огласился диким, почти звериным воплем, убитый горем матери. Я инстинктивно кинулась к тебе, подняла так высоко, как позволили трубки и шнуры, и уткнулась носом в тоненькую шею. Впервые мысленно назвав себя везучей. Через несколько секунд твой папа обхватил нас руками, как будто хотел защитить от враждебного внешнего мира. Не помню, сколько мы так простояли. Позже к нам в бокс пришел познакомиться, с зав отделением доктор Бон Вен, круглощекий мужчина лет 50, с руками в татуировках и седыми волосами, забранными в конский хвост. Человек, который так выглядит, не может быть гонцом дурных новостей. Он сразу перешел к делу. Мне сообщили, что вы очень обеспокоены будущим вашей дочери. Тон То был серьезный, но слова он выбирал крайне осторожно. Я положила тебя, приготовившись слушать. Он продолжил: Она поступила к нам с дыхательной недостаточностью, вызванной РДСН: Респираторный дистресс, синдром новорожденных, тяжелое расстройство дыхания у недоношенных детей в первые дни жизни, обусловленное первичным дефицитом, Сурфаканта и незрелостью легких, и ретинопатии недоношенных. Тяжелые заболевания глаз, развивающиеся преимущественно у недоношенных детей, сопровождающиеся изменениями в сетчатке и стекловинном теле. Эти патологии мы лечить умеем. Ваша дочь хорошо отзывается на процедуры и нуждается в минимальном количестве дополнительного кислорода. Я рассчитываю в скором времени перевести девочку на простую дыхательную поддержку. Потом она будет учиться самостоятельно питаться. На то, чтобы осознать услышанное, я потратила секунд двадцать. «Значит, она справится?» Спросила я сорвавшимся голосом, и он улыбнулся, предваряя ответ. «Скажем так, ваша дочь не относится к числу пациентов, о которых я тревожусь. Вы проведете с нами еще некоторое время, но все должно быть хорошо». Я мысленно скомандовала слезам «прочь», Они не подчинились. Простите, я ужасно испугалась. Врач покачал головой. Не извиняйтесь. Нам проще. Исправлять патологии наша работа. Случаются неожиданности, счастливые или трагические. Но врачи понимают, что происходит с каждым ребенком, а родители блуждают в тумане. Банвена позвала сестра. Он погладил тебя по голове и вышел из бокса. А я бросилась в объятия твоего отца и позволила рыданиям унести прочь страх, тоску и чувство вины. Потом мы сообщили радостную весть тебе. Выкарабкаемся.